Те временем подошли к тюрьме. Из дверей позбивали замки. Калотники сыпанули из сырых мерзких клетей своих, обрадовались несказанно. Их было человек 40. Воля дел доброй громко сказал Степан. Но я же не дают, как Алтын по берегу. За её надо горло боярам рвать. Они не перестанут вас мучить. Вы ну вот попрыгаете теперь козлами, да разойдётесь по домам. Завтра я уйду, вас опять приведут сюда на верёвочки и запрут. Идите в войско моё, пока изменников и короблипцев бояр не выведем, не будет вам вольного жития, вас душить будут и в тюрьмах держать. Ступайте к казакам моим. Не горжись ты, Пантемофеичай, не горжь. Был уговор, никого с собой не подбивать, на Дон не зманывать. А что чинишь? Так говорил утром астраханский изюляц Леонтий Плохого. Говорить он старался с укором, но по доброму, отечески. Степан Тимофеевич слушая его смотрел на реку. Они сидели на корме атаманова струга. Роди слушал. А вроде не слушал, не поймёшь. Астраханютя решил уж высказать всё. Слюли мы выпустил, а там голые воры. Степан сплюнул воду, спросил: "А ты кто?" "Как это?" опешил Леонтий. "Кто?" "Жилец. Леонтий плохого направлен доглядывать за вами." "А уж станешь не жилец?" спросил спокойно Степан. А кто же? Ся не мог уразуметь жилец. Покойник, грамоткий возирж. Степан встал над Леонтием. Ваиводом? На уш не чейш. Собачий сын. Утоплю. Леонтий побледнел, понял, что обманулся мирным видом атамана. Где Унковского спрятали? спросил Степан. Не знаю, батика. Не распыляй ты сердце своё ради Христа, плюнь с высокой горы на воеводу. Леонтьев утратил отеческий тон, заговорил резонно с умом. "Дакой он теперь тебе, Унговский? Иди себе с Богом на Дон". На берегу возникло какое-то оживление. Какие-то люди подскокали к лагерю на конях, какая-то станица, похоже, искали атамана. Им показывали на струк, где сидели Степан с Леонтием. Кто там? – спросил Степан ближних казаков. Нагайцы, которым посылали састрехане. Давай их, велел Степан. На строг зашли два татарина и несколько казаков. Харасья посевал бачка, приветствовал татарин, видно старший в Нагайской станице. Хорошо, хорошо, сказал Степан. Отморзы? Мурза, Мурза Каларила. Степан покатился на лионце, сказал что-то татарину по-татарски. Тот удивлённо посмотрел на атамана. Степан кивнул и ещё сказал что-то. Татарин заговорил на родном языке. Велил сказать Мурза, что он помнит Степана ратиным ещё с той поры, когда он послом приходил с казаками в их землю. Знает Мурза про походы Степана, желает ему здоровья. Говори дело, сказал Степан по татарски. Дальше они все время говорили по татарски. Читал он письмо наше, читал, но ну, сам писал. Нет, велел говорить, ну и говори. Пять тысяч верных татар, татарин растопырил пятерню. Пять. Вижу, что не пяли. Да и тут тамана, где он скажет зимой? Нет, летом. Весной, не летом, весной, как Волга пройдёт. Татарин подумал. Весной, весной. Ага, весной. Я так скажу. На Дану бывал? спросил Степан. Дорогу найдёшь туда? Татарин закивал головой. Были, были, Степан заговорил негромко. Скажи мурзе по висне по дымось. Куда пойду, не знаю. Зачем пойду, знаю. Он тоже знает. Пусть князьне готовят своих воинов. Куда прийти, я скажу. Пусть слово его будет твёрдым, как вот эта сабля, вот. Степан отстегнул дорогую саблю и отдал татарину. Пусть помнит меня. Я дружбу тоже помню. Карасие. по-русски сказал татарин. Как ехали? спросил Степан тоже по-русски. Той сторона. Татарин показал на левый луговой берег. Переплывали на конях? Коне, конем. Где? Там Волгом совернул так, где островов много. Татарин закивал. Ладно. Микишка позвал Степан казака, передай черноярцу татарен накормить, напоить. Рухлидина давать и отправить. А опять ведь нехорошо делаешь, шатман. Забылся и сказал сукорм Леонти. Татарву на кой-то с собой подбиваешь. А уговор был, ты по татарски знаешь? Живо спросил Степан. Знать-то я не знаю, да не слепой вижу. Сговаривались же, а то не видать. Отчаянный ты, железец! Зараз все и увидал, чё ж ты выводя Староханскому скажешь, как? Так ведь как чего? Чего видал, то и сказать надо. На то я и послан. А Старохань чё то вдруг осмелил? Не врать же мне! Да могли ты видал-то? Про пьян стол не бойся с моими же казаками. Он глаза то красные! Степан ловко опять отвёл жильца от опасений. "Что, глаза-то красные? Много ты такими глазами увидишь, Леонтий?" зыре пенился. Купца макарелина с собой завернул, стрельцов сманил сотника, воду посадил, сидельцев с собой подбиваешь, Волгой никому не даёшь проходу. Статарвой сговор чинится, много, атаман твёрдо и недобро закончил Леонтий. Многожилец так не пойдёт. Поубавить надо. Ну-ка, кто там? Потяжку жильцу кликнул атаман. Клеонтею бросили 4 казака, повалили и стали связывать руки и ноги. Леонтий сопротивлялся, но тщетно. К связанным рукам и ногам его привязали верёвки два длинных свободных конца. Степан Тимофеевич, батька кричал жилец барахтась под казаками а потом и барахтаться перестал то просил то угрожал ну батька я не батька тебе тебе вы его до батька наушник кидай велел степан леонтьи кинули в воду завели одну верёвку через корму на другой борт протянули жильца под строгом в этой щели много ль ты видал жилец спросил степан По честнѣ ничего не видалъ таман, сотникай стрельцов не видалъ. Где мне их видать? Я берегом ехал. Далеко же. Татар видал, их все видали. Царицынцы-то. Да. Не я, другие передадут. Кидай, велел Степан. Лёонтя пять бултыхнули в воду, протянули под строгом. Лёонтя на этот раз изрядно хлебнул воды, долго откашливался. Видал татар? – спросил Степан. Каких татар? – удивился жилец. Да так искренне удивился, что Степан и казаки засмеялись. У меня нагайцы были. Не видал что ли? Никаких нагайцев не видал. Ты откуда взял? Где ж ты был сукин сын, что татар не видал? Кидай! Степан хоть не зло потешался, но со стороны эта протяжка видно кое кого покоробила. Проло мина его, например, скосоротился и отвернулся. Степан краем глаза уловил это, уловить уловил, но и осердился на своих тоже. Всю ночь со стрельцами вместе прогуляли, а теперь им жалко Леонтия. Леонтия в третий раз протянули под строгом, вытащили. Были татары? спросил Степан. Были, видал. Желец на этот раз долго приходил в себя, откашливался, плевался и жалобно смотрел на атамана. Чего они были, как скажешь? Голесь говорили: "Спригнать батька. Хватит, я всё сообразил". Взмолился Леонтий: "Смилуйся, ради Христа, что же я её хлебаю и хлебаю?" Поумнел уж я, добря. Хватит, так хватит. Леонтия развязали. Скажи Унковскому, если он будет вперед казакам налоги чинить, живому ему от меня не быть. За коней, за сани и за пещаль, какие он побрал у казаков, пускай отдаст деньги, я оставлю трех казаков, и пусть только хоть один волос упадет с их ныя головы. скажу батя он отдаст казаки тоже будут в сохранности леонтий готов был сулить всё подряд отдаст пусть попробуют не отдать сам после того бежи в астрахань скажешь ушли казаки шли мерно никого с собой дорогой не подбивали скоро не придут не скажешь так быть тебе в волге мы и стремимся чуешь жилец чую батя они идти туда с нам донесут, но не теперь. Не я пока так пошёл с Богом. Леонтий с молитвой в душе Господу Богу поскорее убрался от свирепого атамана. У Степана всё не выходило из головы, как скосоротился на протяжку Фрол Минаев. Как-то это больно застряло, затревожило. Что косоротится-то, думал он, желая всё понять до конца трезво. Раз война, что же косоротится? Или сама война поперёл горло? Он прискользно оглядел казаков. Его пока не тормошили, не спрашивали ни о чём. Сборами занимался чернаярец, и он целиком влез опять в эту думу о войне. Война это или не война, или пошумели, покричали, да по домам, да другого раза, как охот придет. Степан все глядел на казаков, все хотел понять, как они в глубине души думают. Спроси вот, зашумят война, ведь это не на раз носкочить, это долго, тяжко. Понимают они? Фрол тот понимает, вот Фролта как раз понимает. Поговорить с Фролом, шевельнулась мысль, но Степан тут же загубил её эту мысль. Нет. Тары и бары разводить тут нет даже и думать нечего про это. Тот Фрол не советчик, а может, я ответа опасаюсь за ихные жизни. скрепьте глужу себя, Степан Тимофеевич, батяк справедливый человек. Может, это и страшит-то, заведу как в темный лес, соблазнит-то легко, а как полетит потом кровушка, как взвоют, да как кинутся жалеть, да печалиться, что соблазнились, и все потом на одну голову, на мою. Вот где горе-то. Никуда ведь не убежишь потом от этого горя, не скроешься, как фролка в кустах. Да и захочешь ли скрываться? Сам не захочешь. Ну, стенька, думай, думай, разя. Знамо дело, такой порох поджечь, только искру обронить. Всё пыхнет, война. А с кем война-то? С кем? Ведь не персы свои тоже голову сшибать умеют. Думай, разя, думай, тут бежать некуда будет. Степан даже пошевелился от этих своих встревоженных дум. На миг почудилось ему, что он вроде заглянул в тёмный сырой колодец. Холодом пахнуло, даже содрагнулся откинулся на локоть и долго смотрел на солнце пил много последние дни ослаб вдруг ясно понял он свою слабость поубавиться надо и чтобы не заглядывать больше в этот жуткий колодец стряхнул с себя сгрёб кулак не больше не давал сползти в тягучие тягостные думы а то и вовсе ослабнешь с ними засосёт как в трясину. Иван, всё сделано, спросил Степан Черноярцев. Всё, батюшка, надо трогаться. Стрельцы где? Какие? Те, жильцом, которые пришли, полусотни. Они там у балочки. А зачем? Коня. И найдите Сёмку Скомороха. Всё, Иван, пятится некуда. или пополам, или в Дребезги. Подымай. Трогайтесь, я догоню вас. Иван понял только одно, что хоть уж не сейчас же Москву-то воевать. Мы тернулся в душе на тамана, совётся как ошпаренный. Иди, догадайся, чего опять